Надежда. Я подкараулила Вячеслава Андрееча у ординаторской и попросила отпустить меня в город. Он пожал плечами, но пропуск выписал, только попросил вернуться до 8 часов вечера, чтобы успеть до смены охраны нашла к бауме. И постарайтесь не афишировать своё отсутствие. У нас не очень принято отпускать клиентов в город. Конечно, я вернусь к назначенному времени, пообещала я и побежала за сумкой и курткой. сжимая в руке карточку пропуска. План мой был прост и незатейлив. Позвонить в офис Игнатьюка и предложить ему дать интервью о большой экспозиции картин в нашем музее, которую он и его банк проспонсировали. Такие как он любят упоминания о себе в прессе, так что должен согласиться. На всякий случай я решила купить парик и другую одежду. Не знаю почему, но мне показалось, что так будет безопаснее. Сегодня, к счастью, день выдался без дождя. Это было очень, кстати. Я довольно быстро добежала до посёлка, но по дороге решила, что ждать автобус не стану, а вызову такси. Мне повезло. Машина приехала минут через 10. Я даже не успела как следует оглядеться. Попросив довезти меня до торгового центра, я устроилась на заднем сиденье и стала обдумывать план. Мне нужно узнать, имеет ли отношение Игнатюк к баням на улице Ленина, и если да, то какое. Потом нужно как-то аккуратнее выяснить, не был ли он знаком с моим отцом, потому что это как-то более вероятно. В те годы пап усоблазняли большими деньгами все, кто имел отношение к теневому бизнесу. Всем хотелось, чтобы их бойцов обучал сам Загревский. Не знаю, как ему вообще удавалось тогда не заморачись и остаться в живых, сохранив и клуб, и собственную безупречную репутацию. А ведь если всё, что накопал тогда Жариков, правда, то вполне мог Игнатьюк знатятся. Фантазия моя разыгралась, я уже видела, что бани на Ленина это штаб преступной группировки Игнатьюка. что это ему моя мать проиграла квартиру и кучу денег, что стоп. Фантазии надо бы поумерить. Могу сболтнуть что-то лишнее, а мне всего-то нужно задать пару вопросов. В торговом центре я провела рекордно мало времени, быстро выбрав недорогой, но приличный брючный костюм, туфли и блузку. Осталось найти парик. Мне непременно хотелось, чтобы моя внешность кардинально отличалась от того, что я видела обычно в зеркале. Но париков в магазине не оказалось, пришлось купить тюбик окрашивающего спрея и нанести его прямо в туалете торгового центра. Получилось нечто ярко-свекольного оттенка, жуть ещё та. Хорошо, если всё отмоется через пару недель, как обещал на этикетке производитель этой адской смеси. А если нет, могу взять псевдоним Надя Свёкла. Ладно, чёрт с ними с волосами. Макияж я тоже делала в кабинке туалета, вспомнив всё, чему научилась у Светки. Вышло вполне неплохо. Переодевшись, я сунула свои вещи в большой пакет, решив оставить его здесь, в камере хранения супермаркета, а забрать, когда доеду обратно в клинику. Оглядев себя в зеркале очередного магазина, куда я забежала исключительно за этим, я осталась довольна изменениями, и даже цвет волос перестал быть таким уж пугающим. Просто современная, немного эксцентричная причёска. К моей короткой стрижке это подошло почти идеально. В книжном магазине я запаслась блокнотом и ручками, чтобы не возиться со слабеньким диктофоном в мобильном, сунула это всё в сумку и сев за столик в кафе Гастрономического дворика, набрала телефон приёмной банка, принадлежавшего Игнатью. Мне пришлось долго расstalkовывать девицу, снявшую трубку, чего именно я хочу от её патрона и кто я такая. Наконец она соизволила соединить меня с Игнатюком, и после щелчка я услышала в трубке сиплый низкий голос: "Я вас слушаю". "Добрый день, Михаил Евгеньевич. Меня зовут Надежда Краснова. Вспомнив, что когда-то раньше в бытность моим журналистом именно этой фамилией я подписывала статьи. Фамилия принадлежала маме. Портал "Новости города" поручил мне интервью с вами об открывшейся выставке картин молодых художников. Когда вам будет удобно со мной встретиться?" А выставке? Хм, минутку. Послушайте, а это терпит, скажем, до следующей недели. Что вы? Ни в коем случае. Чем скорее мы разместим интервью, тем больше народа узнает об экспозиции и посетит её. Вы ведь понимаете. Это же такая реклама, такая возможность заявить о мероприятии. Я вас лично с жаром бросилась убеждать я. Ну, тогда сегодня в 6:00 вы свободны? Я бы пригласил вас к себе домой. Я на приглась. Подобный визит в мои планы никак не входил. Э, мне кажется, это не совсем удобно заблеяла я. Послушайте, Надежда Краснова или как вас там? Я занятой человек и могу выделить вам не больше часа. И то в своё личное время. Если вам нужно интервью, соглашайтесь, если нет, давайте прощаться. Вы и так годняли у меня уже достаточно времени. Просепел Игнатьюк, у меня не осталось выходы. Ну хорошо, диктуйте адрес. Это лишнее. Мой водитель заберёт вас из редакции в 17:45. Вот чёрт. Придётся ехать к офису, где арендует помещение наша редакция, и торчать на крыльце, изображая, что только вышла. Хорошо, повторила я, чувствуя, что совершаю большую ошибку. Я буду ждать. И постарайтесь сразу сформулировать вопросы. У вас будет всего час, напомнил Игнатьюк и положил трубку. Я выдохнула и, заказав кофе, принялась прикидывать, что делать дальше. Может даже хорошо, что он пригласил меня к себе. Если мои подозрения верны, и он был хозяином броши, то наверняка в его квартире найдутся к этому подтверждения. Коллекция чего-то эксклюзивного и дорогого, например. А что? Такие люди любят выставлять напоказ подобную роскошь. Я позвонила Светке, но её телефон был выключен. Видимо, работы много, и я даже не насторожилась. Подобное бывало часто. До назначенного времени у меня ещё оставалось больше 3 часов, и я почему-то захотела добраться до своего дома и посмотреть, что там происходит. Потянуло на родное пепелище. Мысль не показалась мне весёлой, но поехать я всё равно решила и долго бродила вокруг дома, рассматривая окна сгоревшей квартиры. Войти в подъезд, а тем более подняться на этаж, решимости уже не хватило. Я вдруг представила, как буду ходить по обгоревшим останкам мебели, По превратившимся в пепел книгам, среди всего, что было мне раньше так дорого, а теперь стало прахом, что защемило сердце. Вообще зря я сюда приехала. Гараж за домом представлял ровно такую же картину. От жара железо выгнулось и деформировалось, на полу до сих пор стояла вода в подвале, наверняка бассейн, а наверху сгорело абсолютно всё. Ну и, разумеется, всё, что представляло ценность, уже растащили предприемчивые бомжи. Я вдруг снова почувствовала, что у меня в этой жизни больше совсем ничего нет: ни дома, ни родных, ни будущего, что, конечно, намного страшнее. Как жить дальше, я пока совершенно не представляла, надеясь только на Эдуарда Алексеевича. В памяти вдруг всплыл разговор с его дочерью, и я почти физически ощутила обиду, которую она не могла простить отцу. Мне, выросшей в полной семье, любившей папу и получавшей от него взаимную и всеобъемлющую любовь, было непонятно, как это обижаться на родного человека. Стоп. Но ведь обижаюсь я теперь на маму, которой даже в живых нет, обижаюсь за то, что она превратила мою жизнь в постоянную игру в казаки-разбойники, где мне уготована роль весьма незавидная. Но это всё же немного другое. Хотя, наверное, у Аделины есть свои мотивы, и мне, конечно, их не понять. С тяжёлым сердцем я побрела в сторону трамвайной остановки, когда в сумке зазвонил телефон. Это оказалась Лана Григорьевна, что меня немного удивило. Корректуру её подруге я отправила, так что причин звонить мне у неё вроде как не имелось. Алло? В трубке послышались рыдания. Я даже не поняла сразу, что случилось, и переспросила: "Илана Григорьевна, это вы?" "Надя", срывающимся голосом выговорила она, давясь рыданиями. "Наденька, Светы нет больше". Я едва не уронила телефон. "Что? Как вы сказали? Светочки больше нет?" буквально провыла в трубку. "Илана Григорьевна, её убили. Убили". Севшим от ужаса голосом прошептала я: "А когда? Где? В каком-то посёлке на юг, даже не знаю, как она там оказалась". Меня словно окатило кипятком, сожгло всё: кожу, глаза, губы, стало тяжело дышать. Я поняла, о каком посёлке речь. "Боже мой! Боже мой, это я виновата. Это я, потому и телефон её отключён, связки нет в живых". Я плюхнулась на подвернувшуюся вовремя скамейку, иначе пришлось бы сесть прямо на асфальт, ноги отказывались держать тело. И лана Григорьевна, когда? Вчера вечером меня утром в морк на опознание вызвали. Я закрыла свободной рукой лицо, совершенно не заботясь о том, что смажу весь макияж. Мне было не до того. Светка, бедная моя Светка, Наденька, как же это лилось из трубки? И у меня не было ответа на этот вопрос. Я приеду к вам завтра, можно? срывающимся голосом попросила я. Приезжай, когда захочешь. Завтра похороны. Я не сказала больше ничего. Ну какие слова утешат мать, потерявшую единственную дочь? А говорить дежурной о банальности было стыдно. И стыдно было признать, что это из-за меня Светка лежит теперь в городском морге. Значит, старикан-ювелир оказался не так уж безобиден. За Светкой следили, надеясь, что она приведёт ко мне. Наверное, догнали по дороге к посёлку, там полно кустов, за которыми можно легко спрятаться и дождаться момента. Наверное, она ничего не сказала, раз я пока жива. И теперь я не могу сбежать. Я должна найти того, кто это сделал, иначе не смогу спокойно спать до конца жизни. На крыльце офисного здания, где располагалась редакция, я появилась за 10 минут до назначенного срока. Постаралась встать так, чтобы выбегающие покурить бывшие коллеги не сразу обратили на меня внимание. Хотя с этим цветом волос, конечно, не заметить меня было сложно. Мне пришлось перейти на удалённую работу сразу после смерти мамы, а до этого уйти с места журналиста на должность редактора после аварии, в которой погиб отец. Меня тогда словно по голове ударили. Я начисто разучилась строить предложения из слов, а из предложений абзацы, потеряла способность внятно излагать мысли. С чужими статьями проблем не было, но вот своего я больше не написала ни строки. Главный редактор меня просто пожалел и в память о прошлых заслугах предложил должность редактора, как потом предложил работать из дома, за что я была ему очень благодарна. Чёрный Мерседес остановился у крыльца ровно в 17:45, и я поняла, что это за мной. Из машины вышел молодой человек в костюме и галстуке, оглянулся по сторонам ещё кого-то. Его взгляд скользнул по мне, но равнодушно. Явно он не идентифицировал меня как журналиста. Пришлось подойти самой. Добрый вечер, вы, наверное, за мной? Водитель смерил меня взглядом, еле сдержал улыбку. Если вы Красного, то да. Красного подтвердила я. Тут уж он не выдержал. Оправдайте фамилию. Стараюсь соответствовать в тон ему, подчердила я и села в предупредительно открытую машину. В душе у меня всё рвалось и болело. Но я изо всех сил старалась держать себя в руках. К счастью, водитель оказался вышколенным и нетрепливым. Всю дорогу молчал и не донимал разговорами, что было очень к стати. Мы подъехали к двухэтажному зданию старой постройки, отреставрированному по последнему слову современной архитектуры. Возраст дома выдавали, пожалуй, только колонны у входной группы. Сейчас так уже не строят. Я вдруг вспомнила, что на старых фотографиях видела этот дом, но тогда в нём располагался дворец культуры местного химического комбината. Потом комбинат построил новое здание, а этот дом, видимо, купил владелец банка Игнатьюк. Ну что ж, вполне в духе девяностых: культуру вынести, деньги внести. Водитель нажал кнопку на входной двери, послышался мелодичный звук и дверь открылась. Женщина лет 40 в тёмно-синем платье и белом фартуке, повязанном вокруг талии, Молча взяла у меня куртку и жестом пригласила идти следом. Водитель тут же вышел, и я подумала, что добираться отсюда будет довольно просто. Недалеко остановка трамвая, можно и такси вызвать. Слава богу, Игнатюк не живёт где-то за городом. Я поднялась вслед за женщиной на второй этаж по мраморной лестнице. Видимо, она осталась ещё со времён Дворца культуры, разве что подверглась реставрации и выглядела совершенно новой. У массивной двери из коричневого дерева женщина остановилась, постучала и спросила: "Михаил Евгеньевич, приехала журналистка. Пусть войдёт", раздался знакомый уже седой голос. "Юля, сварите нам кофе, пожалуйста, и приготовьте мой смокинг. Через час я уезжаю". Женщина толкнула дверь и пропустила меня вперёд. Я оказалась в огромном кабинете, две стены в котором занимали книжные шкафы от пола до потолка, а на третьей над диваном висела незнакомка Крамского. Надеюсь, это не оригинал, почему-то подумала я, бросив взгляд на картину. Хозяин кабинета сидел за столом у зашторенного тёмно-зелёными портьерами окна. Перед ним был открыт ноутбук, рядом лежали папки с бумагами, в бронзовой пепельнице дымилась сигара. Сам Игнатьюк оказался щуплым, узкоплечим и довольно чедушным мужчиной лет 6-10, с аккуратными седыми усиками и морщинистым лицом, похожим на перележавшее свой срок яблоко. На фотографии, которую я видела, он не производил впечатления мелкого старичка. Голос так не гармонировал с внешностью, что невозможно было представить, где в таком маленьком теле рождается такой звук, сиплый и грубый. Присаживайтесь, барышня, довольно старомодно предложил банкир, указывая на выдвинутое к столу с противоположной стороны кресло. Сейчас Юлия принесёт кофе, и мы поговорим. Не могу заниматься делами, если не пью кофе, такая привычка. А сердце как, не жалуетесь? как-то механично спросила я, разглядывая кабинет. Шалит, шалит. Годы-то немолодые уже, а вы, смотрю, библиотеку мою рассматриваете, ухмыльнулся он. Книги любите? Да. У вас очень красивая подборка переплётов. Поспед заказу, коротко ответил Игнатюк. Я не могла отделаться от мысли, что где-то видела издания подобного стиля, но где? Если поспед заказу, то ошиблась. В 90-е была мода подбирать книги не по интересу, а по оформлению, а зачистую вместо книг на полках красовались подобранные под стиль интерьера мулижи, мулижи. А ведь это точно. Шкатулка, лежавшая у меня в паладе над чемоданом, выполнена точно так же, как те книги, что стоят в этом кабинете, и похоже, я близка к разгадке, но как теперь проверить, не спросив же напрямую. С подносом вошла Юлия, поставила перед нами чашки и почти бесшумно удалилась. Игнатюк сделал большой глоток и вопросительно уставился на меня. Я встрябнулась. Пора продолжать играть роль журналистки. Мне совершенно забыла о своей легенде. Так можно и погореть. Я серьёзным лицом вынула из сумки блокнот и коробку ручек, объяснила, что никогда не пишу ничего на диктофон, и задала первый вопрос, касавшийся картин, которые были мне совершенно не интересны. Очень хотелось вывести его на разговор о коллекциях, о драгоценностях, хоть о чём-то подобном, и я лихорадочно искала вопрос, который поможет повернуть в нужное русло. Взгляд упал на незнакомку. А скажите, Это ведь копия, указав кончиком ручки на картину, произнесла я. Игнатьюк рассмеялся. Конечно, оригинал не по карману, и вообще, для себя лично я живопись мало приобретаю. А чем, если не секрет, увлекаетесь? Это ведь так модно собирать коллекцию чего-нибудь. Люди коллекционируют старинные модели машин, например, или монеты, а вы, наверное, книги, да? книге усмехнулся Игнатьёк и встал из кресла. "Книги, милая барышня, вещь, конечно, хорошая, но совершенно бесполезная, разве что камин растапливать". Он подошёл к шкафу, отодвинул стекло и вынул первую попавшуюся книгу, положил на стол и открыл. "Я едва не заорала от радости, ну надо же, попала прямо в точку". На чёрном бархате внутри обложки лежало тонкое ожерелье из прозрачных камней. Так вот, что скрывается за корешками дорогих переплётов. Интересно. Хвадит у меня фантазии предположить, на какую сумму в этой так называемой библиотеке спрятано украшений и драгоценных камней. Ого, выдохнула я, чуть подавшись вперёд и демонстрируя удивление, шок и интерес. Какая красота! Это фианиты? Что, фыркнул Игнатьюк. Это бриллианты, барышня. Фианиты? Вы ранили меня в самое сердце подобным предположением. Простите, сконфузилась я. Даже в мыслях не было. Просто я никогда не видела бриллиантового колье так близко. Ну, посмотрите, великодушно предложил Игнатьюк, предвинув ко мне книгу. На самом деле меня совершенно не интересовали камни. Я соображала, как выведать у него о пропаже броши, чтобы такое спросить, чтобы иметь возможность дальше раскручивать эту тему. Жаль, мне совершенно некому предложить носить это, сказал Игнатюк, закрывая книгу и убирая на полку. Моя жена умерла, детей нет, есть только племянник. Ну, возможно, он когда-нибудь тоже женится. И тому субъекту я не доверю даже столовую ложку, но мы отвлеклись от темы. И я признала поражение, продолжив задавать ненужные мне вопросы. Но взгляд мой невольно возвращался к книжным полкам. Я искала подтверждения своей догадки. Должна быть брешь, где-то на полках непременно должно быть пустое место, там, откуда достали ту шкатулку, что хранится у меня. Конечно, при таком огромном количестве можно сразу и не заметить, но я её нашла. Второй шкаф оток на третье полка сверху пять книг есть, потом небольшой провал и снова книги. Видимо, она там и стояла, эта чёртова шкатулка с брошью. Закончив задавать вопросы, я встала, поблагодарила Игнатюка за ответы и собралась уходить, но последок ещё раз скользнув глазами по той самой третьей полке. Нет, мне не померещилось, там точно есть пространство, тогда как все остальные полки набиты плотно. И ещё эта оговорка про племянника, что-то здесь не так. Я не пойду вас провожать. Прошу меня извинить, должен сделать важный звонок, сказал Игнатюк, вставая из-за стола. Юля откроет вам входную дверь. Всего хорошего, Надежда. Я пришлю вам текст на согласование. Не нужно. Я вам доверяю. А вот это показалось мне странным. После того, как наш портал довольно резко высказался на тему его прошлого, я бы каждую статью, где упоминалось моё имя, студировала бы лично на предмет несоответствий, а он отказался. Я попрощалась и вышла, но закрыв за собой дверь, невольно вспомнила поход к ювелиру и то, как Светка вернулась, чтобы подслушать, кому он будет звонить. Не знаю, с какой целью это сделала, но я не сразу пошла к лестнице, а прижавшись ухом к двери, затаила дыхание. "Максим", раздался сепой голос Игнатьюка. "У меня сегодня была журналистка из новостей города Краснова Надежда. Ты проверил бы, чем дышит". Да уж, больно глазами по сторонам шныряла. Я наживку кинула, она заглотнола, а потом всё озиралась, рассматривала, как бы чего снова не вышло. Хватит с меня этого идиота Игнашеньки. Телефон я продиктую. Поняв, что больше ничего интересного не произойдёт, а на меня объявили очередную охоту, я быстро спустилась по лестнице, нашла дверь и без помощи Юли выскочила на улицу, стараясь поскорее оказаться как можно дальше от этого дома.